Глава шестьдесят девятая Не нужно знать китайский, чтобы догадаться, о чем шепчутся официанты в одном из углов банкетного зала. Бедные иностранцы! Уже прошло два часа, никто из приглашенных так и не явился. А как же наши чаевые, если они отменят заказ? Время от времени показывался повар. Сидя на разных концах огромного стола, Элизабет и Габриэль были похожи на монаршую чету, у которой в подчинении пустые стулья. Мысль заказать банкет пришла Элизабет. Однажды вечером они возвращались домой со спектакля, поставленного местным университетом «Обезьяний король». После стольких лет одиночества идти рядом, соприкасаясь, было блаженством, как и спать в одной постели. Всего лишь супружеские привычки, скажут другие, для кого находиться друг подле друга не является чем-то особенным, написанным на скрижалях времени. Вместе повсюду ходить стало их излюбленным занятием. Неужто они еще не все осмотрели? Ничего не скажешь, люди интересуются Китаем. «Эти двое умрут на дороге», — говорили соседи. В который раз поднялись они к беседке бесценных облаков. В который раз Элизабет произнесла свою дежурную шутку. «Кошелек не посеял?» Там-то ей и пришла мысль. Габриэль, настало время поблагодарить всех тех, кто помогал нам, начиная с 1 января 1965 года. Ведь не думаешь же ты, что мы без их помощи смогли бы пережить все это и дойти до мирного договора. И стала перечислять всех кого хотела бы пригласить. И вот теперь они сидели на разных концах стола, окруженные своими друзьями, незримыми для всех, кроме них, чьими братьями, сестрами, опорою, доверенными лицами, советниками, почтальонами, хранителями тайны, алиби, спасителями, слушателями, попугаями, заучившими одну фразу «Вы так любите друг друга?» — все устроится, одалживателями квартир, машин, помощниками, поэтами, хроникерами, укрепляющими дух, подобная страсть, дар небес. Они были. Всеми теми, кто тридцать пять лет завистью, но без злобы наблюдал за ними, друзьями, соавторами. И среди них господин Жан, знаток Мхов и его старый приятель из Алькасара, Габриэль Одиннадцатый, передавший по наследству ген безумной любовной страсти, Карл Пятый. Сервантес, поставщики материала для легенды, Энн и Клара, Атксанда, ректор университета, консьерж-обсерватории, Людовик XIV, с недаемой завистью к китайскому летнему дворцу, превосходящему по донесению посла его Версаль, лорд Джим, лакентини все без исключения бельгийцы вечный муж добравшийся таки до метра Д и закидавший его вопросами сам метр Д устоит ли он мишель С астроном приехавший навестить габриэля и подпавший под обаяние госпожи ляу их сын мигель «Спасибо, что пришли. Приехали за столько километров, несмотря на вашу занятость и на то, что многих из вас уже нет в живых. Когда ты получишь это бесконечное послание, Габриэли, «Извини за такой фолиант. Это наша семейная болезнь, неумение излагать историю кратко, хотя, кто знает, без этого ведь и любовь могла свестись к банальной интрижке во время командировки, и тебя бы не было. Это будет означать...» «Только не удивляйся, что мы не пожелали использовать современные средства связи типа ДХЛ, оскорбляющие нашего друга время» что китайская земля приняла нас. Теперь, Габриэли, дело за тобой. Используй все, что имеется в твоем распоряжении, дабы воссоздать портрет человеческого чувства, этой живой, но неуловимой субстанции. За нас не беспокойся. Все к лучшему. Верь нам. Начиная с номеров в отелях, и, кончая прославленными садами, мы исследовали все возможные убежища для любви. Наше заключение таково — смерть — самое безусловное и безграничное из уступок. Врачи или факультет наверняка запретили бы Элизабет и Габриэлю В их возрасте так предаваться эмоциям, волноваться до учащенного сердцебиения. Но их-то не было. Да и все эти годы обходилось без них. Для Адюльтера требуется железное здоровье. Длина стола была им на руку. С расстояния десяти метров морщины Элизабет, складочки в уголках рта были не видны. Она была в светящемся ореоле воспоминания о нем, как и он в ореоле ее воспоминания о нем ни пигментных пятен, ни вставных зубов. Они улыбались, бесконечно счастливые и гордые, победители времени. Метродотель все же позволил себе вмешаться в их молчаливый тета тет — Простите, кухня скоро закрывается. — Можете подавать. — Но кому? — А вы не видите? — Конечно, конечно. Метродотель подал знак, и официанты засновали между столиками. — Габриэль! — Да, дорогая, — отозвался он так, словно был не стариком, а юным Идальго. «Как ты думаешь, наши друзья не обидятся?» «Но почему?» «Если мы попросим...» «Даже не знаю, если я не права, забудь тут же...» «В общем, мне пришло в голову, не пригласить ли нам прохожих...» Габриэль подозвал метр до тела и объяснил ему по-английски, чего пожелала его жена, а увидев, как тот испуганно отпрянул, добавил... «Желание моей жены свято!» Тот удалился, недовольно ворча себе под нос, а затем появился с группой китайцев, стариков, девиц, пареньков. Сперва они не решались сесть за стол со странными чужеземцами, но потом все же вняли их приглашению. Габриэль, держась за спинку стула, встал и, потрясая бокалом, с невероятно серьезным видом, дрожащим голосом, провозгласил тост за друзей. — Спасибо! Вы сделали нам самый прекрасный из подарков. Подарили эту долгую-долгую историю. Поднялась в свою очередь и Элизабет. Своей королевской походкой она обошла стол, по пути поглаживая едаков и приблизилась к Габриэлю. Ну вот и все. На этом мы и остановимся. Старые-старые любовники смертельно устали. Еще капля счастья им уже не по силам. Такова подлинная, невыдуманная, неприукрашенная истории любви. Ей ты обязан своим рождением. Конец книги Апрель 2005 года Звукорежиссер Алла Топлева Читал Николай Савицкий